Героическим усилием человек у столба преодолел приказ своей антенны, заговорил, торопливо, корчится от боли. «Дедёк! Дедёк! Дедёк!» — твердил он, и судорожная борьба его воли с волей антенны заставляла его повторять имя с идиотским манатонностью. «Голубой камень! Дедёк!» — сказал он. «Двенадцатый барак! Письмо!» Жало боли, снова угрожающие в в мозг дядька. Дядек, выполняя свой долг, задушил человека у столба. Сдавливал ему горло до тех пор, пока лицо его не стало багровым и язык не выбрался наружу. Дядек сделал шаг назад, встал на вытяжку, четко повернулся кругом и промаршировал на свое место опять под дробь барабанов в голове дрянь дребедень дребедень дребедень дрянь дребедень дрянь -дребедень, дрянь дребедень дрянь дребедень дрянь дребедень дрянь дребедень дребедень сержант Брэкман кивнул дячку одобрительно подмигнул и вновь все десять тысяч солдат встали на выдержку. О, ужас Мертвец у столба тоже попытался выпрямиться, гремя цепями. Он не сумел встать по стойке и смирно, как образцовый солдат, не потому что не старался быть образцовым солдатом, а потому что был мертв. громадная кре разбилось на отдельные прямоугольники. Прямоугольники механически промаршировали с плаца, и у каждого солдата... В голове бил свой барабан. Посторонний зритель не услышал бы ничего, Только то под сапог. Посторонний зритель нипочём не догадался бы Кто же по-настоящему командует, Потому что даже генералы, как марионетки, Печатали шаг в такт идиотским словам. Дрянь-дребедень, дребедень, дребедень, Дрянь-дребедень, дребедень, дрянь, дребедень, Дрянь-дребедень, дрянь, дребедень. Дрянь, дребедень, дребедень, дребедень. дребедень, дребедень, дребедень, дребедень, дребедень, дребедень, дребедень